Глава 26. Аполлон. Мы запираем Марли в машине Коры. В этот же момент Вульф кладет в багажник чуть было не забытый футляр с виолончелью, которую он прикрывает всеми мягкими вещами, что только находит. «Мы не должны возвращаться к Антонию, говорит Кора, когда мы собираемся между двумя автомобилями. «Но нам нужно уехать». Мы смотрим на особняк, который уже почти полностью был поглощен огнем. Джейс проводит рукой по своему лицу. Его разочарование — это наше разочарование, ведь нам нравился этот дом. И несмотря на то, что последние полгода он не принадлежал нам, я все еще надеялся, что мы его вернем, и все снова станет нормально. Огонь уже добрался до крыши, и внутрь падают ее большие куски — Наши спальни и тренировочный зал все исчезло. Когда огонь добирается до машин, в баке которых есть бензин, раздается несколько взрывов, каждый из которых причиняет боль. Кора и так не отпускает мою руку с тех пор, как Паркер сел в свой внедорожник, выделенный ему государством, и уехал. Но теперь она сжимает ее так, будто знает, о чем я думаю. Забавно, что нас связывают такие личные вещи. Аполлон поедет со мной, объявляет Кора. Джейс, если мы повезем ее ко мне, то все пропало. А если на корабль? Хмурится Кора. На тот, на котором мы приплыли сюда с Никс. А этот план уже неплох. Точно, говорю я, а затем отпускаю руку Коры и иду к водительскому сиденью, не оставляя места для споров. Кора ничего не говорит, но я чувствую, как пристально она смотрит мне в спину. Интересно, что, черт возьми, со мной не так. И почему я думаю об одном и том же? Почему я не могу просто об этом забыть? Марли сидит на заднем сидении машины, надув губы, но никто из нас не говорит ей ни слова. Я жду, пока Джей стронется с места, после чего выезжаю вслед за ними. Мы едем быстро, несмотря на то, что решили ехать окольным путем. Без сомнения, Цербер уже на пути сюда. И не только из-за своего драгоценного адвоката. Но и потому, что мы с Вульфом практически исчезли с лица земли, и я не знаю, какие последствия это обрушит на наши головы. «Как тебе удалось убедить окружного прокурора снять обвинения? спрашиваю я Кору. «Ты имеешь в виду фиктивные обвинения?» ухмыляется она. «Похоже, у меня есть друзья на высоких постах». А у меня есть друзья только в низших слоях общества. И это очень похоже на песню в стиле кантри». Марли сзади громко вздыхает. Кора, передергивая плечами, поворачивается и смотрит на свою бывшую лучшую подругу. Бывшую, потому что даже я уверен, все, что сделала Марли, можно считать непростительным. Мне трудно забыть, как выглядела Кора, когда ее так называемые друзья потащили на пляж И бросили на произвол судьбы. Это был первый раз, когда я почувствовал сильную связь с ней. Я не такой, как Вульф или Джейс. Я не тону в гневе или месте, но задыхаюсь в своем прошлом. Оно убивает меня. Что? шипит Кора на Марли. Я не знала, что ты там живешь, ясно? Громко вздыхает девушка. «Папа забрал меня из университета и сказал, что в городе творится что-то неладное. Он не хотел, чтобы я жила в кампусе, поэтому попросил переехать к нему. С какого хрена я должна была догадаться, что это ваш дом?» «Ты вообще не хотела, чтобы я приезжала в Стерлинг-Фоллс?» хмурится Кора. «Нет, не хотела», — признается Марли. Кора резко разворачивается и, хмуря брови, впивается пальцами в свое бедро. То, что сказала Марли, ее расстраивает. «Мне жаль», — говорит Марли, наклоняясь вперед. «Просто я почувствовала себя здесь в своей тарелке, понимаешь? А потом приехала ты, и мои друзья не могли понять, почему я терплю тебя. Может, мы не будем разговаривать?» Предлагаю я, и Кора усмехается. «Ты изменилась», — продолжает Марли. «А совсем недавно ты приставила пистолет к моей чёртовой голове». «Твой отец — адвокат банды», — перебивает её Кора. «Так что на самом деле тебе нечем себя оправдать. Твой отец дал тебе те ВИП-пропуска в лук и стрелы». Потому что, скорее всего, купил их для адских псов, чтобы они раздавали их симпатичным девушкам. Знаешь что? Хмурится Марли. А Джанет просто огромная сука. Снова перебивает ее кора, смотря прямо перед собой. Она все еще в городе? Может, мы просто подбросим тебя к ней, и будет лучше, если я тебя больше никогда не увижу? Марли молчит, и я не могу ее в этом винить. Они обе находятся на грани потери друг друга, просто пока не до конца это понимают. То же произошло со мной и Артемидой. Скучал ли я по ней, когда папа продал меня адским гончим? Конечно. Но я тоже обижался на нее, потому что считал, что отослать из дома именно меня было несправедливо. «Конечно, потом все изменилось, и я понял свою ошибку, но на это потребовались годы». «Некоторые вещи нельзя спасти», — шепчет Кора. «Что тебе известно?» «Ничего», — отвечает Марли. «Пожалуйста, высадите меня где-нибудь, где угодно. Я сама доберусь до дома Джанет». «Хорошо. Аполлон, притормози». Я делаю, как меня просят, и нажимаю на тормоза, направляя машину к обочине. Марли тут же выходит из нее и топает прочь. Довольно? Спрашиваю я, смотря на кору, но она отворачивается от меня. Ты начал нервничать по пустякам? Она что, серьезно? Между прочим, ты только что сожгла наш дом. Аполлон. Нет, не надо. Я сжимаю руль обеими руками, и костяшки моих пальцев белеют от напряжения. Ты только что разрушила единственное, к чему мы собирались вернуться после. Кора кладет ладонь мне на плечо, но этого, оказывается, недостаточно. Поэтому она отстегивает ремень безопасности и перелезает через консоль, садясь боком мне на колени. «Когда ты хотел перемен». — шепчет она, взяв мое лицо в ладони и заставляя посмотреть на нее. «Когда-то у тебя была мечта сделать этот город лучше, не правда ли?» «Да», — говорю я, запинаясь. «Я все еще об этом мечтаю». «Тогда пути назад нет», — говорит она, смотря на меня своими серо-голубыми глазами. «Пути назад нет, Аполлон». Мы покончили с нашей прошлой жизнью и будем решать проблемы так же, как это происходило на протяжении последних пяти лет. Вы просто пытались что-то изменить, и мы продолжим это делать. Говорит она, и ее глаза наполняются слезами. Если мы отступим, то застрянем, понимаешь? Путь вперед пронизан болью, и нам предстоит нелегкая битва потому что под нашими ногами почти нет почвы, на которой мы можем устоять, но мы должны бороться и должны делать это вместе». «Чёрт, она права. Сейчас в её словах больше смысла, чем когда-либо». «Мы стоим на краю обрыва», — продолжает она. «Ты прыгнешь с него вместе со мной?» «Она должна видеть в моих глазах, что я не испытываю никаких сомнений и пойду туда... Куда пойдет она? Так было раньше, так будет и впредь. Она опускается на свое место. Мне кажется, что ее ладони, лежащие на моих щеках и ее саму, только что сидящую на моих коленях, я просто придумал. Внезапно она стала более холодной версией той девушки, в которую я влюбился, и я не знаю, как соединить этих женщин в моем сознании. Я не знаю, где она научилась быть такой сильной. Привет, говорит она, набрав чей-то номер на телефоне. Планы изменились. Бросайте машину и встречайте нас у университета. Я смотрю ей в глаза, а Кора кладет трубку и улыбается мне. Она проводит пальцами по своим волосам, не спадающим на плечи, и только сейчас я замечаю, что парик лежит у ее ног. Не знаю, когда она успела его снять, но предпочитаю видеть ее без него. Рыжий цвет идет ей намного больше. «СФУ», — говорит она. «Поехали туда». Я наклоняюсь и целую ее, пока у меня не сдали нервы. Я не могу не поцеловать, потому что с тех пор, как осознал свои чувства к ней, и с тех пор, как она прочитала о них, между нами словно возникла дистанция. Приехав на Олимп, она пошла к Вульфу, а не ко мне. Но сейчас... Она склоняется в поцелуе, и, чувствуя тепло ее губ, я понимаю, как мне этого не хватало. Ее язык скользит по моим губам, и я открываюсь для нее, позволяя взять все в свои руки и попробовать меня на вкус. Я жаждал этого поцелуя шесть долбанных месяцев, и вот она здесь. Но она все еще не моя. Я чувствую, как она сдерживается, и мне хочется ударить кувалдой по защитной стене, которую она воздвигла вокруг себя. Я желаю разорвать свою кожу и позволить Коре укрыться внутри меня, если ей это нужно». Она отстраняется и проводит языком по своей нижней губе. «Нам нужно ехать», — говорит кора, и я резко киваю, снова заводя машину. «Больше говорить нам не о чем».